Возвращение в историю. Ставят сети. А вам, ввиду особенностей ваших финансовых интересов, это тоже будет довольно выгодно, пообещал тогда Коркин. После этого Крот целую неделю работал с Лизкой. Он смел так заморочить ей голову, что под конец она совершенно четко запомнила только следующее. Его друг и начальник Виктор Михайлович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 Кого затянет этот паучок? крот вошел в хорошо знакомый подъезд и поднялся в лифте на четвертый этаж. Взглянул на Лискину дверь и поднялся этажом выше. Он неслышно прижал дверь лифта и спустился на лестничную площадку. Сел поудобнее на подоконник, так, чтобы видна была сверху Лискина дверь. Закурил. Курил не спеша, со вкусом. понимая, что сидеть здесь придется долго. Проезжавшие в лифте видеть его не могли, а если кто-то спускался по лестнице, Крот вставал, брался рукой за перила, делая вид, что отдыхает на площадке. Дождавшись, когда шаги внизу затихали, снова неслышно усаживался на подоконник. Время тянулось дремотно, тягуче. Крот думал о себе, о Лиске, о Балашове, О старике, которого надо будет хорошенько обуть. Он не совсем отчетливо понимал, зачем шефу так нужен этот старый хитрый черт. Но Крот уже отлично узнал повадки Балашова и чувствовал, что если тот так присосался к этому коркину, то дело игры стоит. Замок в двери звякнул в половине второго, и чуть слышный звук, Напомнил Кроту щелчок взводимого затвора. Он соскользнул с окна и прижался к стене. Было слышно, как старик потоптался на площадке, прокашлялся, захлопнул дверь и, громко, шаркая по ступенькам, ботами «Прощай, молодость!» пошел вниз. Крот был готов поклясться свободой, что он слышал, как Коркин мурлыкал себе под нос. «И вот мой час настал». «Теперь я умираю». «Ну-ну-ну, старичок, не ври. Такие жилистые хричи по сто лет живут. Ни черта им не делается», — подумал Крот. Когда все стихло, он одним прыжком спустился к двери и открыл ее своим ключом. Старик пошел, наверное, звонить. Туда да обратно, да пока поговорит. Верных двадцать минут пройдет, а больше и не надо. Все в лучшем виде будет осмотрено, и Крот сделает дедушке Парфише ручкой. Надо будет только уходя взглянуть на гостя старика. Крот вытащил из-под тахты фибровый чемодан и легко бросил его на стол. Замки заперты. Смешной народ все-таки. Но зачем, спрашивается, делают эти замки на чемоданах? Фраеры в открытый не полезет а мне его отпереть за нозу труднее дернуть. Эх, фраера... Крот аккуратно покрутил в замке длинной отверточкой с нарезками и пропилами на конце. Щелкнули петли, он откинул крышку и стал потрошить чемодан. Под застиранным бельишком лежало довольно много денег. Эх, взять бы сейчас эти пять кило фаршированные деньгами фибры и отвалить на край света. Но нельзя. Шеф не простит мне такой финт. Обязательно уголовку наведет. А может, побоится, что буду на следствии болтать. Но ну, нет. Он не из таких, чтобы бояться. Да и что я про него сказать могу? Махинатор он крупный, это верно. на милиции точные факты любит, а у меня их нет. Так что придется еще поработать на него. До удобного случая. А там поглядим. Ага. Вот и его паспорт. Так-так. Когда Крот закрывал крышку чемодана, он услышал, что на лестничной клетке остановился лифт. Кинув взгляд на часы, прошло четырнадцать минут, он щелкнул замками, точно вставил в отверстие в одно, в другое, в свою хитрую отвертку, повернул и беззвучно запихнул чемодан под тахту. В дверном замке уже елозил с металлическим скрипом ключ. Крот затравленно озирался. Надо же в такую банку влипнуть, на своей хате попасть, как в сопливому домушнику. Рамой за это теперь не побалует. Прогрохотало в мозгу, как экспресс по мосту мысль. Взгляд задержался на приоткрытые двери стенного шкафа. Там у висят платья. Из прихожей раздался голос. «Э, — Ну, вот мы и пришли, господин Макс. — Ай, была не была. Терять теперь нечего.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 потому что советские заводы организованы по принципу крупного производства. Английский импортер часов отметил также их высокое качество и надежность. Газета «Таймс», 11 февраля, Лондон.